Глава 2. Жестокость вашего крутого нрава. Часть литературного перевода сонета Эммы Лазарус «Новый колосс», выгравированного на Статуе Свободы. Полный текст в оригинале и многочисленных переводах можно найти в сети. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, час ночи. За творческую находку предка стоило выпить так что Алексей снова сходил к бару и плеснул себе немного Шустовского. Коньяк согрел язык, тёплой волной прошёл по пищеводу. Сама собой родилась улыбка. Повествование предка так захватило его, что на какое-то время он позабыл о своих неприятностях. Но что там дальше? Из мемуаров Воронцова-американца. Должен отметить, что после этого фантастического события В голове у меня не было ни одной мысли. Голова просто раскалывалась, как самого жуткого похмелья, которое я когда-либо испытывал. Глаза почти ничего не видели, ноги подволакивались. Наверное, если бы не школа выживания, пройденная мной в конце лихих девян-х, я бы дал организму волю. Но вколоченная в кровь и плоть привычка требовала срочно взять события под контроль. Не показывать никому, насколько мне плохо. Нью-Йорк, остров Элис, 1 августа 1895 года, четверг. «Оставьте меня, парни!» — прохрипел я, буквально выдавливая слова из себя. «Сам пойду. Я в порядке». Моё утверждение, пожалуй, было слишком оптимистичным, но волочившие меня дюжи ирландцы исполнили просьбу моментально, будто приказ сурового сержанта в армии. Я пошатнулся... Но устоял, покачиваясь. Тут меня сильно толкнули в спину. Поток был слишком плотным, чтобы окружающие меня простые парни стали деликатничать. От толчка я полетел вперед, но снова сумел выправиться и, уже не останавливаясь, похромал вперед, едва видя, куда ступаю. Постепенно, шагов через двадцать, зрение стало возвращаться ко мне, так что я огляделся, не переставая идти вперед». Посмотреть было на что. Это был, вне всяких сомнений, остров Элис. Только вот вместо каменных строений стояли деревянные, и их явно было меньше. Пирс, мимо которого я недавно проплывал в эйфории, был построен только частично. Кроме того, в окружающем пейзаже не хватало ряда привычных мелочей, таких как теплоходы и современные катера, линии электропередачи, «Башни-близнецы» — герой перенёсся из августа 2001-го и не мог знать, что башни-близнецы исчезнут и из нашего мира тоже. Антенны, современные одежды на людях и мобильные. Впрочем, под ногами не было и привычного асфальта. Зато неподалёку наличествовали рабочие с тачками, а по гудзону парусники и пароходы в стиле ретро. Два пароходика даже были колёсными». На ходу я лихорадочно обдумывал ситуацию и нашел всего три возможных объяснения. Либо это все бред, либо я провалился во времени, либо попал в параллельный мир, где многое похоже на нас. Классические параллельные миры отражения, которыми переполнены фантастические романы. Первый вариант решил отмести как негативный. «Если это и бред, то узнаю я об этом, когда он у меня пройдет» или не узнаю, если меня так и не вылечит. По поводу остальных двух, мне не так уж и важно, какой из них верен. Не спасет меня их комбинация, если я попал в параллельный мир, похожий на наши прошлое. Зато если это наше прошлое или что-то очень близкое к нему, то я мог уже сориентироваться во времени. На остров Элис, как я запомнил, эмигрантов стали привозить всего за несколько лет до начала XX века. Причем к 1900 году, судя по фотографии, которые я когда-то нашел в сети, пирсы уже были достроены, так что получается последние десятилетия XIX века. Ну, если я прав, конечно. Действительно, современные каменные здания стоят вместо сгоревших деревянных. Пирс начали строить в 1892 году, и к 1896 уже имелись две закрытые гавани. Тем временем мы дошли до большого здания, и мне пришлось напрячься, так как впереди была лестница. Не слишком крутая и очень широкая, но мне пришлось собрать все силы, чтобы пойти по ней со скоростью толпы и не вызвать новых толчков в спину. Подъем закончился, и тут мы, к моему счастью, резко замедлились. Перед нами были распахнуты на двери в два человеческих роста. Зал, видневшийся за ними, — С этого ракурс оказался просто огромным. На входе в зал стояли два человека в синей форме и кепке и регулировали движение, заставляя толпу входить в зал непрерывно, но не создавая затора внутри. Это и было, как я понял, причиной снижения скорости движения. Оглядевшись по сторонам, я заметил несколько врачей и медсестер, наблюдавших за толпой. Время от времени они подавали знаки другим людям в синей форме, показывая им на кого-то в толпе — Указанную жертву немедленно выдергивали из нашего стада и отводили в сторону. Наконец, медленно двигаясь вместе с толпой, добрался до зала и я. Внутри тоже стояли люди в форме, распределяющие наш поток по нескольким очередям. Человек в форме знаком показал мне, чтобы я приблизился. Когда я остановился в шаге от него, он в нетерпении рванул меня за руку, заставив сделать еще полшага вперед. Затем он зачем-то полез пальцами мне в правый глаз и внимательно осмотрел его. Потом аналогичную операцию он проделал и со вторым глазом. Мне стало противно, очень противно, как бывало только на медкомиссии в военкомате. Радовало только, что не заставили раздеться и раздвигать ягодицы. Затем инспектор схватил меня за волосы и заставил наклонить голову. Но, учитывая нашу разницу в росте почти в полголовы, Этого ему оказалось мало для осмотра, и он рванул еще раз. Пришлось присесть на корточки, Он внимательно осмотрел мою голову, видимо, отыскивая паразитов. Помимо паразита выискивали и паршу, но герой мог о ней просто не знать. Удовлетворившись результатами осмотра, мужчина толчком задал мне направление движения по конвейеру, одновременно скомандовав «пошел». Следующий наоборот — Жестом остановил меня, когда я был еще в шагах трех от него. Внимательно осмотрел меня, явно чего-то не увидел, нахмурился и задал вопрос. «Говорите ли вы по-английски?» «Да, но мой английский не очень хорош, сэр». и чего парень, он у тебя гораздо лучше, чем у большинства проходящих здесь. Где ты потерял бирку с названием парохода? И почему так потрёпанно одет?» «Тут я оглянул на свой внешний вид». «Да...» После остановившегося времени и пробежки по волнам мой костюм и обувь выглядели невероятно потрепанными. Позже, обдумав случившееся, я нашел только одно объяснение. Чем дальше от тела, тем выше была разница моего личного времени и субъективного времени вещей. Потому там они реагировали так, как реагируют нормальные вещи на слишком быстрое воздействие. Подошвы совершенно новых, всего пару дней назад купленных кроссовок, сносились до дыр. На джинсах появилась бахрома, ремень покрылся трещинами, футболка была вся в дырках. А в результате финального падения в лужу моя физиономия и костюм были к тому же заляпаны грязью. «Бирка, сэр. Но у меня ее не было». «Парень, не ври. На том корыте, что доставило тебя к нам», «Бирку дали каждому пассажиру. Без этого тебя просто не пустили бы на паром». Ответ, казалось, родился сам собой. «Сэр, дело в том, что я плыл без билета и на паром пробрался мимо проверки. Боялся, что компания потребует возместить ущерб. А у меня нет денег, сэр». «Хм, заяц, значит. Ну что ж, давай продолжим проверку». С этими словами он протянул мне листок с несколькими рожицами. «Выбери тех, кто хмурится». Я удивился простоте задания, но, пометуя, что американцы не вводят инструкции просто так, и уж если что приняли, то требуют соблюдения, честно указал на все хмурые рожицы. «Понятно. Теперь на, сложи из этого кораблик». «Так, понятно, интеллект проверяют. Но мне бояться нечего. Задумался на пару секунд и собрал. Всего-то пять деталей было бы, что собирать». К моему удивлению, быстрый успех не очень-то понравился проверяющему. Он снова внимательно оглядел меня и задал следующий вопрос. «Читать умеешь?» «Да, сыр но знаю не все слова, английский мне не родной». «Ладно, парень, не тушуйся, продемонстрируй навыки». И он протянул мне свежую газету. «Нью-Йорк Геральт Трибьюн», датированную 1 августа 1895 года все-таки прошлое. Справившись с собой, я выбрал статью попроще и начал читать. Боюсь, что не все слова мне удалось прочесть правильно, но, тем не менее, после второго абзаца он прервал меня, отобрал газету и задал новый вопрос. «Какое у вас образование, сэр?» Это сэр было довольно неожиданным и прозвучало колюче, как у смершивца разоблачающего немецкого диверсанта. Тем не менее, Все инстинкты говорили мне, что отвечать надо быстро, и желательно правду. Ту правду, после которой меня не упрячут в сумасшедший дом. «Сэр, я закончил химический факультет университета». «Какого именно?» «Московского университета, сэр. Это в России». «А как тебя звать?» — снова перескочил он на «ты». «Да, похоже, русские и в этом времени не внушали американцам особого почтения». «Юрий Воронцов, сэр». «Юрайя Воронцов», — повторил он, начиная что-то строчить на бумаге. «Ну что ж, осмотр ты прошел, парень. Постой пока. Я тут напишу быстренько». «Ну что ж, по крайней мере, мне ничего не стали писать мелом на одежде», — улыбнулся я. за Заподозренным в заболеваниях наносили метки прямо мелом на одежду. x подозрение на психиатрическое заболевание, x в кружке — явные признаки душевной болезни б спина c конъюнктивит ft ноги л хромота п физические недостатки и легкие pджи беременность с sc парша с старческое слабоумие помеченных ждало дополнительное обследование закончив писать он отдал мне бумаги и скомандовал «Парень, теперь ты двигаешь вон на ту лестницу». Эта лестница знаменита и вошла в иммигрантский эпос под названием «Лестница разлуки». Именно здесь у многих расходились пути. Правый марш вел к железнодорожной кассе, где иммигранты покупали билеты до любой точки США, кроме Нью-Йорка. Левый вел к парому, который курсировал между островом и Манхэттеном. На этот паром садились иммигранты желавшие осесть в Нью-Йорке в районе Нижнего сайда или другом районе, уже заселенном их соотечественниками. Средний марш, по которому и направили Воронцова, вел к залу временно задержанных. В годы массовой миграции 20% новоприбывших задерживали как нездоровых, политически нежелательных или потенциально обременительных для общества». Одиноких женщин, которых не встречали родственники или представители общества помощи иммигрантам, задерживали из опасения, что они могут стать жертвами эксплуатации или проститутками. Впрочем, после дополнительной проверки отказывали во въезде всего 2% иммигрантов. «Там идут в разные стороны. Так э, тебе ни направо, ни налево, а только прямо, понятно? Смотри, не перепутай». «А то будут проблемы. Понял меня?» «Конечно, сэр», — улыбнулся я и зашагал в указанном направлении. Головная боль к этому моменту почти прошла, и лишь ее глухое эхо мешало мне начать улыбаться во все тридцать два зуба. Я прошел. Похоже, сбылась моя мечта, и я стану американцем. Пройдя, куда было сказано, я попал к очередному мундирнику бывшему частью этого конвейера. Он жестом попросил у меня бумаги и бегло их просмотрел. «Мистер Юрая Воронцов?» «Да, сэр. Пройдите вот туда и ждите, пока вас не вызовут для дополнительного собеседования. И поживее». Я прошел вперед и стал ждать. За годы предпринимательства я дважды попадал в обезьянник и успел убедиться, что качать права в этих случаях бесполезно. Лучше просто подождать. Все рано или поздно разъяснится». Так что я прошел в тот закуток зала, что мне указали. Присел на жесткую деревянную скамью и настроился на ожидание. Ждать вызова пришлось довольно долго, я даже успел слегка задремать. «Воронцов! Воронцов!» Настойчиво и громко выкликал кто-то. Я встрепенулся, вскочил и побежал на голос. «Бумаги!» И дюжий мундирник требовательно протянул руку. Получив требуемое, он не стал бегло проглядывать их, как было раньше, а тщательно изучил. Я обратил внимание, что он дважды возвращался к уже прочитанным листочкам. В груди снова зашевелились нехорошие предчувствия. Впрочем, поделать я все равно ничего не мог, так что терпеливо ждал вердикта. Пошли. Буркнул он и сам быстро пошел вперед, не глядя, успеваю ли я следовать за ним. После нескольких поворотов и подъемов Он завел меня в какой-то тесноватый кабинет. Единственный обитатель кабинета — белый мужчина, на вид лет на десять постарше меня, хотя, учитывая время, они все тут старше меня, наверное, навек, с жестким, но умным лицом. Вот, Вилли, — обратился мой сопровождающий к обитателю кабинета. — Случай сложный, специально для твоих немецких мозгов. В бумагах все написано, так что ты читай, а я побежал но гляди, как решишь, что по этому парню, сперва со мной согласуй». И, не дожидаясь ответа, вышел из кабинета. Вилли же, жестом предложив мне присесть, принялся за изучение моих бумаг. Дочитав, он задумался, что-то уточнил в лежавшем на столе журнале, затем снова полез в мои бумаги. Посмотрел, потом встал, прошелся по кабинету, снова сел, Когда я уже устал гадать, что же ему не нравится, он, наконец, обратился ко мне. «Вы мистер Воронцов, верно?» «Да. И вы сегодня, 1 августа 1895 года, прибыли на пароходе Дейвеншир, но без билета?» «В точности так, сэр. А что это может помешать мне стать гражданином Соединенных Штатов? Но почему?» Видите ли, мистер Воронцов, пять лет назад в соответствии с законом контроль за потоком иммигрантов перешел к федеральному правительству, и были приняты ограничения на въезд. Именно поэтому три года назад на этом острове и был построен наш центр. На самом деле, миграцию стали ограничивать еще раньше. Так еще в 1875 году, был принят закон, запрещающий въезд проституткам и преступникам. В 1882 году был принят закон об ограничении въезда в США китайцев, то есть ужесточения шли постепенно, и эти были далеко не последними. «Сэр, но я все еще не понимаю», — ошарашенно начал бормотать я. «Наше общество стало достаточно богато и цивилизованно, чтобы не бросать на улицы тех, кто не может прокормиться сам. Это понятно? Я только кивнул. Тем не менее, это не означает, что нам нужны здесь те, кого придется содержать, или те, кто будет доставлять проблемы. Проститутки, нищие, преступники, или те, кто не будет иметь другого выбора, как стать преступником или проституткой. Поэтому мы здесь проверяем на здоровье. И вы, ури «Вы ведь не против, если я буду звать вас по имени?» «Так вот, по этим критериям вы, Ури, проходите. Вы здоровый молодой человек, полный сил. Кроме того, вы сносно говорите по-английски, пусть и с акцентом. И вы достаточно образованы, чтобы найти работу и содержать себя». «Тогда в чем проблема, сэр?» «Проблема, Ури, в том, что милые молодые люди с хорошим образованием вроде вас — обычно прибывают первым или вторым классом, с приличным багажом, запасом платья, набором документов и рекомендательными письмами, а также с некой суммой, позволяющей им достаточно долгий срок прожить на привычном им уровне. С этими словами он демонстративно оглядел меня с головы до ног, после чего продолжил. «Вы же, Урии, прибыли зайцем, в истрепанной одежде и обуви и даже без головного убора. Также у вас нет при себе никаких либо бумаг, ни средств к существованию. Вы не сможете купить себе билет, вас никто не встречает, у вас нет даже двух долларов на въездной налог». Налог был введен одновременно с передачей функции контроля федеральному правительству САШ. Первоначально Он составлял 50 центов, затем 2 доллара, затем 8 Позднее налог был отменен. Впрочем, и позднее деньги с иммигрантов все равно взимались, но как консульский сбор. «Опыт говорит на Муре, что люди, подобные вам, пребывают без билета и денег только в случае больших проблем. Если они скрываются от полиции, к примеру, что вы можете сказать на это?» Я изобразил смущение. Потупил взор, попытался оправить остатки футболки, спрятал под стул потрепанные кроссовки, а сам в это время быстро обдумывал ответ. «Сэр, вы правы, я не подумал, все это выглядит подозрительно. Однако объяснение на самом деле простое. Я с самого детства восхищаюсь вашей страной, сэр, и почитаю ее за образец, по которому должны быть перестроены и остальные страны. Уже несколько лет я просил отца отпустить меня сюда хотя бы с кратким визитом, но отец не желал и слушать. Однако помог случай. Моему дальнему родственнику вздумалось взять меня с собой вояж И вот в порту я случайно увидел Девоншир и услышал, что он скорости отплывает в Нью-Йорк. я сбежал. Сбежал, как был. В домашней одежде, без документов, денег. На пароход пробрался зайцем. Тот оглянул на него и с жалобными интонациями закончил. Мне просто очень хотелось попасть сюда, сэр. Помолчав, Вилли сказал: "Да, Оли, согласен. Это объясняет ваш вид, отсутствие денег и документов. Но согласитесь, только в том случае, если вы говорите правду. Впрочем, это решать не мне. Я ваш ответ зафиксирую." и передам начальству. Оно и будет решать. Вы же пока ответьте мне еще на несколько вопросов. Предупреждаю, отвечать вы должны правдиво и серьезно, без шуток. Какие уж тут шутки. Если меня сейчас вернут в Европу, я вообще сдохну. Тут хоть шансы есть. Хотя пока что Америка встречала меня довольно сурово. Больше всего это напоминало странную помесь военкомата и следственного изолятора. Ну, как мне его описывали побывавшие там? Вопросы были и правда странными. «Вы многоженец? Вы анархист? Вы поддерживаете насильственное свержение американского правительства?» Всего вопросов было несколько десятков. Я же, предупрежденный Вилли, предельно коротко отклонял подозрения в своей нелояльности. Доподлинные да вопросы из анкеты, всего их было 32 обязательных, но инспектор мог задать и дополнительные. «Что ж, мистер Воронцов, спасибо», — сказал Вилли, закончив задавать вопросы и снова чиркнув что-то в моих бумагах. «Желаю вам удачи и терпения». «Просите, инспектор, а долго ли мне придется ждать решения?» «Решение по вашему вопросу может быть принято и сегодня, но этого мало. Люди без денег должны ждать, пока не найдется кто-то, кто обяжется содержать вас первое время». Обычно это бывают родственники или друзья. В вашем же случае, Ури, стоит надеяться лишь на вербовщика. И, Ури, я советовал бы вам цепляться за первого, кто согласится вас взять, потому что за химиками сюда не приходят. Ладно, хватит болтать. Пойдемте-ка». В коридоре он подозвал очередного синемундирника, в сопровождении которого я и попал на третий этаж. «Ищи свободное место, где спать и располагайся». «Вещи держи при себе, если что оставишь, пропадет, и следов не найдешь. Распорядок написан на стене. Если не умеешь читать, спросишь у соседей. Им все равно заняться нечем». Привычно оттарабанил тот, не думая о том, что у меня никаких вещей нет. После чего повернулся и предоставил мне возможность собраться с мыслями. Из мемуаров Воронцова-американца. «Надо сказать, что чем дольше я был на острове Элис, тем чаще вспоминал рассказы людей, побывавших в тюрьме. Помещение представляло собой длинную узкую казарму с трехъярусными деревянными нарами. Нижние нары все были заняты, второй ярус тоже, так что лесть предстояло под самый потолок. Никакой постели не было, люди спали прямо в одежде, на голых досках, укрываясь пиджаками, пальто, одеялами, у кого что было с собой. Некоторые бедолаги, подобно мне, ночами мерзли, так как укрыться было совершенно нечем. Кроме того, меня, как и всех тут, пробирковали, заставив изготовить и нашить на футболку бирку с надписями «Воронцов» и «Девоншир». И еще больше заставляло вспомнить тюрьму и казарму то, что в одном помещении собраны были только мужчины, женщин держали отдельно. Впрочем, были и отличия. Так с некоторыми мужчинами были и дети. Кроме того, за режимом особо никто не следил. Спать можно было в любое время, хоть днем, и многие этим пользовались. Кроме того, на половине крыши были оборудованы места для прогулок, и можно было, поднявшись, подышать свежим воздухом. Гвоздями, на которых держался распорядок, были приемы пищи. В обед и на ужин собирались все, завтрака не было. Рацион заставлял вспомнить старый анекдот про армию. На первое капуста с водой, на второе капуста без воды, на третье вода без капусты. Так и тут. На обед давали похлебку из бобов или бобов с картошкой, на второе — несколько картофелин, сваренных в мундире, третьего не было. Излишествами нас не баловали. Воду можно было пить из специального бачка — установленного у входа в казарму в любое время, а на ужин были либо варёные бобы, либо картошка в мундире. И так день за днём. Правда, должен отметить, что, хоть питание не было разнообразным, оно позволило не протянуть ноги с голоду. Всех нас, задержанных, мучили тоска и неизвестность. Мне одинокому в этом смысле было чуть полегче а вот семейные не имели шанса увидеться с семьей ни в столовой, ни на прогулке. Британские правила тут соблюдались строго, так что кормили и выгуливали нас и женщин в разное время. Впрочем, в порядке компенсации недостаток душевных страданий мне возместился телесными. В отличие от сотоварищей по изолятору, я совершенно не привык ни к грубой еде, ни к ночевке на деревянных нарах в одежде. Не было у меня также и привычки к столь длительной праздности. Потому я использовал все время, когда были разрешены прогулки, и наматывал круги по крыше, думая о разном. Во время прогулок взгляд то и дело упирался в кипучую жизнь Манхэттена. От этого хотелось выйти. Потому я старался больше спать. Нью-Йорк, остров Элис, 5 августа 1895 года, Понедельник, незадолго до обеда. Мистер Спаркс тщательно раскуривал кубинскую сигару. Прикуривать ее от спички означало портить вкус. Так что он сначала разжег специально заготовленную для этого щепку и уже от нее прикурил. Да, раз уж все равно нужно производить впечатление, то почему не делать это так, чтобы самому иметь удовольствие? Человек, которого он пригласил сюда на набережную острова Элис, уже показался в дверях, так что он успеет оценить уровень доходов Спаркса по одной сигаре, которой тот курит. Мистер Спаркс? Да, это я. А вы мистер Хаммерсмит? Добрый день. И вам доброго дня. Так зачем вы хотели меня видеть? Прежде чем ответить, Спаркс со вкусом затянулся потом подождал и выпустил струю дыма. «Наша компания, мистер Хаммерсмит, решила помочь бедолагам, у которых недостаточно средств, чтобы заплатить въездной налог. Мы готовы взять сколько-то из них на содержание на первое время и дать им работу». «Это очень благородно с вашей стороны, сэр». «Да. Кроме того, мы придумали систему», которая позволит со временем развить объем помощи, оказываемой таким бедолагам. Все очень просто. Они должны будут и жалования возместить сумму, потраченную на них компанией, и она пойдет на помощь новым бедолагам». «Да, сыр, это очень остроумно», — подтвердил Хаммерсмит. «А многим ли вы сможете помочь?» Ему все было ясно. Такие дельцы время от времени появлялись здесь, и вербовали работяг за гроши. К тому же, согласно их договору, все вложенное в вербуемых тем приходилось возмещать, да еще с процентами, да и за питание с проживанием можно было вычитать. Опять же, практиковали штрафы, уменьшающие доход. Так что отрабатывать начальные вложения в них иммигрантам приходилось долго. Впрочем, это не его Хаммер-Смита забота а всем крепким, физически здоровым и одиноким мужчинам, которые у вас есть, сколько бы их ни было, — солидно ответил Спаркс. И, подумав, добавил, — разумеется, если у вас нет к ним иных претензий. Чиновник достал блокнот, сверился с записями, посчитал про себя и сказал, что ж хорошо, что у вас имеются средства, таких у нас на сегодня немало, ровным счетом, 98 человек». «Всего?» — охнул Спаркс, позабыв о сигаре. «Я рассчитывал сотни на полторы-две, не меньше». При этих словах Хаммерсмит по-волчью ухмыльнулся ему, но тон его остался участливым. «Это ничего, сэр. Господь видит намерение в вашем добром сердце и оценит его. Помогите хотя бы этим. Или, если вы твердо намерены реализовать...» Свои изначальные намерения — подождите недельку. Каждый день здесь проходит по семь-восемь сотен человек. Под ваши требования подходит не менее дюжины, так что как раз за неделю вы еще полсотни-сотни человек наберете. — Но почему их так мало? — тоскливо спросил Спаркс в пространство. — Увы, сэр, — с начавшей пробиваться иронии ответил Хаммерсмит, — вам просто не повезло. За эту неделю из Европы было три парохода невест. Поскольку одиноких женщин в Соединенные Штаты старались не пускать, опасаясь, что они займутся проституцией, многие женщины заранее заводили романы по переписке, прибывали в Америку, чтобы выйти замуж. В сентябре 1907 года на борту парохода «Балтик» оказалось свыше тысячи невест. Неудивительно, что многие браки заключались тут же на острове Элис. Спаркс почувствовал эту иронию и решил, что настала пора быть откровеннее. «Я не могу ждать неделю. Через три дня минимум полторы сотни рабочих должны попасть на нашу стройку. У нас контракт». Тут он посмотрел Хаммерсмиту прямо в глаза и тихо спросил. «Возможно, ваша служба может снять претензии к части людей, подходящих под остальные мои требования». — Понимаю, что это потребует дополнительной работы, но мы готовы компенсировать. Теперь уже хаммер смит взял паузу на обдумывание. Секунда шла за секундой, а он все молчал. — Ну и что вы скажете? — не выдержал Спаркс. — Я скажу, что раз они вам так нужны, то мы это сделаем. Но они... «Вам обойдутся в дополнительную десятку за каждого, кому у нас нет претензий, и по двадцатке за тех, кому претензии были, но их удастся снять». Спаркс еще открывал рот, чтобы выразить свое возмущение, но Хаммерсмит перебил его. «Да, сэр, и еще одно хочу сказать. За тех парней, чей рост превышает шесть футов — шесть футов — это сто восемьдесят три сантиметра — вы платите премию». «Пять долларов сверху». «И учтите, сэр», — продолжил добивать с Спаркса чиновник, — «для вас это не траты, это кредит, ведь всю эту дополнительную сумму вы взыщете с них до последнего цента. К тому же все время, пока они их не вернут, они не смогут от вас уволиться, так что вы запросто сможете дольше платить им пониженное жалование». Воцарилось молчание. Спаркс возмущенно пыхтел, но не отвечал. Каммерсмен ждал. Потом уточнил. «Ну что, сэр, по рукам? И я иду вдохновлять наших парней на внеурочную работу? Или надо сделать так, чтобы проблемы появились и у тех, кто уже есть?» «По рукам!» — тяжело прохрипел вербовщик. «Тогда встречаемся здесь же в 4 Готовьте деньги, сэр». Нью-Йорк, остров эллис 5 августа 1895 года, понедельник, после обеда. После обеда началось какое-то оживление. То и дело входили синемундирники, выкрикивали десятка-два имен и, забрав вызванных, удалялись. Как я успел заметить, вызывали в основном молодых и крепких мужчин. Но, увы, я уже догадывался, что надеяться мне не на что. Моя персона вызвала недоверие, так что Америка в лице чиновников не желала меня впускать. Потому я забрался на освободившееся место на нижних нарах и решил вздремнуть. «Эй, ты!» — удар по почти развалившимся кроссовкам привлек мое внимание. Возле нар стоял очередной синий мундирник и смотрел на меня начальственным взором. «А ну-ка, привстань!» Я послушно встал и расправил плечи. «Лучше бы я этого не делал». Футболка треснула, синемундирник ухмыльнулся. «Да уж!» — фыркнул он. «Красавец! Но шесть футов тебе есть! Как тебя зовут?» Тут он всмотрелся в бирку, прикрепленную к моей груди. «Воронцов!» «Ага, ага!» — бормотал он под нос, сверяя со списком. «Ну что, парень, кончилось твое ожидание? Пошли! Сбылась твоя мечта! Костеприимная земля Америки ждет тебя!» Не знаю от чего, но в этот момент я услышал эхо своего тоста, поднятого в России, как будто мой голос, искаженный так, как всегда искажается в записи, негромко и слегка издевательски повторил мне на ухо: "Но ну, заsbychu мечтает". Из мемуаров Воронцова-американца. Меня отвели в столовую, как и остальных кандидатов, Там очередной синемундирник очень коротко объяснил мне ситуацию. Либо я подписываю контракт со строительной компанией, беру у неё кредит на ту сумму, что нужна на улаживание всех моих вопросов и взяток. Этот момент обозначили деликатно, но так, чтобы поняли дебилы. Плачу эти самые взятки и взносы и получаю работу и разрешение на въезд. После чего еду строить железную дорогу, куда-то в окрестности Балтимора, и там отрабатываю по расписке займ с процентами. Либо мне завтра пишут отказ и высылают в Европу. Получив вполне ожидаемое согласие, синемундирник сначала провел к ближнему концу длинного стола, где я поставил подпись в какой-то ведомости, а затем направил к остальным завербованным. Там, кстати, мне и пояснили, что, судя по сумме взяток и взносов, Я был в самой дорогой категории отказников ростом выше шести футов. И откуда всегда находятся вот такие знатоки? Нас небольшими партиями вызывали в другой зал, где чиновники наскоро поздравили нас с получением разрешения на въезд и приводили к присяге. Затем выводили на пирс, где пришлось дожидаться остальных. Ну что ж, вот и сбылась мечта. Америка приняла меня». Я стал ее гражданином. Только вот от чего на душе тоскливо-то? От малой торжественности? Так я понимаю, что народ прет валом, им просто некогда. А что до этой почти неприкрытой коррупции, то я точно знаю, что она пройдет. Так что же получается? Меня просто угнетает, что я попал в непривычную мне роль гастарбайтера, что придется сначала землю покидать. Причем, как мне сказали... Отрабатывать потраченную на меня сумму придется почти год, даже если экономить. Ну и что? Что это со мной? Отставить нюни? Я справлюсь. Я сильный. Так и рассуждал сам собой, и все гнал от себя мысль, что тоска вызвана не трудностями, а просто неласковым приемом моей новой родины. Санкт-Петербург 22 июня 2013 года, суббота, второй час ночи. На этот раз чтение пришлось прервать по абсолютно зависящим от него причинам. Выпитый чай стал проситься наружу. Возвращаясь в гостиную, Алексей неожиданно задумался. Было понятно, что неласковый прием новой родины американец описывал, что называется, с натуры. Но тогда... Почему же он продолжал с добром относиться к Штатам и позже, до самого конца своей жизни? Впрочем, зачем гадать? У него под рукой источник. Если правильно читать, кусочки реальности, упакованные в обложку фантастики, легко можно распознать. Между Нью-Йорком и Балтимором, 5 августа 1895 года, понедельник, вечер. Мне было очень интересно, как же мистер Спаркс будет защищать свои инвестиции. Ведь судя по тому, что у нас было около сотни как беспроблемных, тысячи долларов по тарифу, так и проблемных, еще две, завербованных, и к тому же около трех четвертей здесь были ростом за 6 футов, еще около 750 долларов премии. Вложился он основательно, если же вспомнить, что он вложился еще и за билеты, и за въездной налог, то сумма его затрат вообще подходила к восьми тысячам. Такая сумма была значимой даже в нашем времени, здесь же она была небольшим капиталом. А потерять ее он мог легко, как минимум половина из нас – не испытывала к нему какой бы то ни было благодарности за решение проблемы и не горела желанием отрабатывать вложенные в них средства. И способ был невероятно прост. Всего-то и надо по дороге на вокзал выбрать время и сделать ноги. Однако всё оказалось предельно просто. На пароме, на который нас отвели, нас ожидало несколько полисменов и человек двадцать громил. «Парни!» Обратился к нам их старший из полицейских. «Мы знаем, что вы все не местные, и потому можете потеряться. Так вот, компания заботится о вас и попросила нас проследить, чтобы вы не потерялись, а чтобы вас никто не мог обокрасть. Она также пригласила этих ребят. Если что, они просто всех бандитов перестреляют». «Пушки у них имеются, не сомневайтесь, так что вам ничего не грозит, только смотрите, не отставайте!» С этими словами он громко заржал. Затем выступил вперед один из громил. «Прочистите уши и повторите тем, кто не слышит. Как уже было вам сказано, мы проводим вас до самого места. Платят нам только в том случае» если вы доедете до места все и без происшествий. Поэтому я очень советую вам не пытаться потеряться или расстроить нас». С этими словами он отодвинул полу своей куртки и коснулся рукояти револьвера, лежавшего в показавшейся кобуре. «Очень не советую. Понятно?» «И еще одно», — продолжил он после небольшой паузы. «До места нам добираться еще почти шесть часов. Возможности облегчиться у вас не будет. Если же кто-то нагадит в вагоне, пожалеете все, так что решите эту проблему сейчас». На пристани полицейский и часть громил высадились первыми и образовали живой коридор. К концу этого коридора подъехал крытый фургон, задние двери открыли, и только тогда нас начали жидкой струйкой спускать с парома, прогонять через живой коридор и грузить в фургон. Когда первый фургон набили под завязку, его закрыли снаружи на здоровенный навесной замок, и он отъехал. Затем был подан еще один фургон, и цикл повторился. В третий фургон попал я. Судя по черноте стен и пола, обычно его использовали для перевозки угля. На вокзале процедура повторилась в обратном порядке, только грузили нас в вагоны. Полицейские остались на перроне, а вот громилы сопровождали нас. Они разместились в тамбурах вагонов, причем револьверы и дубинки держали уже наготове. «Внимание, придурки!» — снова обратился к нам один из громил. «Вам сказали, чтобы вы все свои нужды уладили еще на пароме. Но, зная вас, не сомневаюсь, что сделали это не все». «Так вот, у каждого тамбура будет стоять по ведру. Делайте свои дела туда. Но не вздумайте на пол, ясно?» И он врезал дубинкой по сиденью ближайшей скамьи, ухмыльнулся, глядя, как шарахнули сидевшие на ней, и вышел. «Надо ли говорить, что на станциях нас не выпускали?» Из мемуаров Воронцова-американца. «Позже, гораздо позже, когда я обдумывал действия компании «Спаркс энд Ко», я не мог не признать логичности и рациональности их действий. Более того, не скажу, что нас так уж и угнетали по сравнению с обычными в то время отношениями работодателей-рабочих. Просто мистер Спаркс действовал чуть более открыто, чем иные воротила капитала этого времени. Но и только.